Деннер и Андрес быстро пошли вперед через темный пустынный лес. Собаки часто обнюхивали густые кустарники, рычали и смотрели на своего хозяина умными глазами. — Здесь ничего нет дурного, — успокаивал их Андрес, взводил курок и осторожно шел со своими собаками впереди купца-иностранца. Часто ему казалось, будто за деревьями слышался странный шум, а затем он заметил вдали мрачные лица и темные фигуры, которые снова исчезли в чащий лес. — Он хотел спустить своих собак. — Не делайте этого, милый человек, — крикнул Деннер. — Могу вас уверить, что нам решительно нечего бояться. Едва только он произнес эти слова, — как перед ними вырос вдруг огромный черный детина со спутанными волосами, большой бородой, с ружьем в руке. Андрес схватил ружье и прицелился. — Не стреляйте, не стреляйте! — закричал Деннер. Черный парень дружески кивнул ему и скрылся за деревьями. Наконец они вышли из лесу на большую проезжую дорогу. — Сердечно благодарю вас за то, что вы меня проводили, — сказал Деннер. — Возвращайтесь теперь в ваш дом. Если вам попадутся опять такие фигуры, которые мы с вами видели, вы продолжайте свой путь, нисколько не тревожась. Делайте так, как будто вы ничего не замечаете. Держите своих собак на привязи, и вы без всякой опасности дойдете до вашего дома. Андрес не знал, Что думать об этом чудесном купце, который, казалось, точно заклинатель духов, прогонял врагов и защищал себя от всякой опасности? Андрес не мог понять, почему он заставил провожать его во время пути через лес. Уверенно шагал Андрес на обратном пути через лес, не встречая ничего подозрительного, и благополучно вошел к себе, где его милая Джорджина — Бодров встала с постели и с радостью упала в его объятия. После щедрого подарка странного купца в маленьком доме Андреса всё стало по-иному. Как только Джорджина окрепла, он отправился с ней в фульду и купил там не только самое необходимое, но и многое другое, чего не недоставало в их маленьком хозяйстве и от этого совершенно изменился вид их дома. К этому надо прибавить, что после посещения незнакомца из леса совершенно исчезли все браконьеры и все порубщики, и Андрес спокойно мог теперь исполнять свои егерские обязанности. Даже его охотничье счастье вернулось к нему, и теперь он так же, как и раньше, почти не давал промаха. Купец посетил их после ярмарки в Лейпциге и пробыл у них три дня. Несмотря на упорные отказы Джорджины и Андреса от всяких подарков, он опять был так же щедр, как и в первый раз. Он уверял, что он действует здесь в своих интересах, способствуя их благополучию, так как это делает более приятным и уютным место его остановки в лесу. Теперь красавица Джорджина могла лучше одеваться. Она сказала Андресу, что Деннер подарил ей великолепные работы золотую булавку, которую она вкалывала в свои туго заплетённые косы, так, как это делают женщины и девушки в некоторых областях Италии. Андрес нахмурился, но Джорджина мгновенно исчезла за дверью, а затем быстро вернулась, одетая так, как видел её Андрес в Неаполе. Прекрасная золотая булавка блестела в черных волосах, в которые она с большим вкусом вплела пестрые цветы. И Андрес должен был согласиться, что незнакомец очень искусно выбрал свой подарок, чтобы действительно обрадовать Джорджину. Андрес откровенно высказал это, и Джорджина заметила, что этот чужеземец — ее настоящий ангел-хранитель, благодаря которому она из тяжкой нужды перешла теперь к полному довольству, и что она не понимает, как Андрес может быть так скуп на слова и так сдержан по отношению к нему, и вообще, почему она остается таким печальным и задумчивым. Ах, дорогая, любимая Джорджина! — сказал Андрес. — Внутренний голос, который когда-то так громко говорил мне, чтобы я ничего не брал от незнакомца, и теперь не замолкает. Меня часто терзают угрызения совести. Мне кажется, что деньги чужестранца приносят моему дому нечестное богатство, и потому я не могу радоваться ничему тому что приносит нам его деньги. Теперь я часто могу есть сытную пищу, пить хорошее вино. Но поверь мне, дорогая Джорджина, когда какая-нибудь продажа дров дает мне несколько лишних, честно заработанных грошей, самое простое вино кажется мне вкуснее, чем дорогой Рейнвейн, который приносит нам этот купец. Никак не могу я подружиться с этим странным человеком и чувствую себя в его присутствии жутко и тревожно. Заметила ли ты, дорогая, что он никогда не смотрит прямо в глаза, а иногда из его маленьких глубоко сидящих глаз сверкает странный огонь, и он часто не может удержать улыбки при наших простых речах? И этот смех обдает меня холодом. Ах, может быть, это только моя фантазия, но часто мне кажется, что в глубине всего этого лежит какое-то черное зло, и что иностранец этот исчезнет после того, как он искусно вовлечет нас в какое-нибудь гнусное дело. Джорджина старалась рассеять мрачные подозрения своего мужа и уверяла его как часто у нее на родине и даже в гостинице у ее бывшего воспитателя она знала таких лиц которые по внешности казались страшными и подозрительными а в конце концов оказывались честными и добрыми людьми андре казалось поддавался этим уговорам, но внутри он решил быть все время на сторое однажды иностранец снова заговорил с андером как раз в то время когда его мальчику чудно красивому ребенку вылитому портрету матери исполнилось девять месяцев это был день именин Джорджины. она разодела мальчика по итальянски и сама надела свой любимый неаполитанский наряд и приготовила лучшее чем обыкновенный обед а чужеземец вынул из своего чемодана бутылку драгоценного вина. Когда они весело сидели за столом, а малютка смотрел кругом такими чудесными, понимающими глазами, Деннер вдруг сказал. «Ваш ребенок обещает действительно стать необыкновенным человеком. И очень грустно, что вы не в состоянии дать ему такое воспитание, какого он заслуживает». Я хочу вам сделать одно предложение, которое вы, вероятно, отвергнете, несмотря на то, что оно преследует только одну цель — ваше счастье и ваше благополучие. Вы знаете, что я богат и бездетен, и я чувствую совершенно особую любовь и влечение к вашему мальчику. Отдайте его мне. Я отвезу его в Страсбург, где у меня есть давнишний друг» старая опытная женщина, которой можно будет поручить воспитание мальчика. Это доставит мне, а также и вам большую радость. Вы будете освобождены от тяжести воспитания вашего ребенка. Но вы должны мне быстро сказать ваше решение, так как мне необходимо сегодня же вечером отправиться в дальнейший путь. Я отнесу ребенка на своих руках в ближайшую деревню, а там на найму лошадей. При этих словах Джорджина схватила ребенка, сидевшего у нее на коленях, и крепко прижала его к своей груди. На глазах у нее появились слезы. — Видите, дорогой господин, — сказал Андрес, — как моя жена отвечает на ваше предложение? — Точно так же и я думаю. — Ваше намерение может быть, очень доброе. Но как вы можете желать отнять у нас самое дорогое, что есть у нас на земле? Как вы можете называть тяжестью то, что украшает нашу жизнь, даже если бы мы были в той нищете, из которой нас вытащила ваша доброта? Вы сами говорите, что у вас нет ни жены, ни детей, Значит, вы лишены того благословения, которое нисходит, как слава Божия, из открытых небес на мужа и жену при рождении ребенка. Это самая чистая любовь и самое чистое блаженство, которое наполняет родителей при взгляде на их дитя, тихо лежащие у груди матери, но красноречивее всех слов, говорящие об их любви и об их высочайшем счастье в жизни. Нет, дорогой господин, как бы ни были велики благодеяния, которые вы делаете для нас, они далеко еще не могут сравняться с тем, что значит для нас наше дитя. Что значит все сокровища мира по сравнению с тем, что нам дает наш ребенок? Не считайте же нас неблагодарными, господин, за то, что мы решительно отказываемся от вашего предложения. Если бы вы были сами отцом, то никаких других дальнейших извинений вы не потребовали бы от нас. «Ну — Ну-ну, — сказал купец, мрачно смотря в сторону. — Я полагал, что делаю для вас благо, обещая вашему сыну богатство и счастье. Но если вы недовольны этим, то больше об этом не будем и говорить. Джорджина целовала и ласкала мальчика, как будто он был спасен от большой опасности и снова возвращен ей. Незнакомец, видимо, старался принять снова веселый и развязный вид, но можно было заметить, что ему это не совсем удавалось, и что отказ хозяев отдать ему мальчика рассердил его. Вместо того, чтобы уехать в этот же вечер, как он говорил раньше, Он оставался еще три дня, но провел их не около Джорджины, как это бывало раньше, а с Андресом на охоте в лесу, и в это время много говорил о графе Аллоизе фон Фахе. Когда Игнац Деннер снова посетил Андреса, он больше не упоминал о своем плане взять мальчика. Он, как и прежде, был очень внимателен и добр. Продолжал Джорджину осыпать дорогими подарками и снова повторил, что она всякий раз, как у нее явится желание украсить себя драгоценностями из шкатулки, свободно может делать это. И Джорджина, для того чтобы не огорчать Андреса, позволяла это себе только в его отсутствии. Деннер часто, как и раньше, Брал на руки мальчика и хотел играть с ним, но мальчик теперь всегда вырывался от Деннера и плакал, как будто он знал что-то о том предложении, какое иностранец сделал его родителям. Два года уже как иностранец посещал Андреса во время своих путешествий, и привычка постепенно уничтожила страх и недоверие к Деннеру. Так что Андрес, в конце концов, спокойно радовался своему благополучию. Осенью на третий год, в тот период, в который Деннер обыкновенно появлялся, в одну бурную ночь Андрес услышал грубый стук в свою дверь, и несколько резких хриплых голосов позвали его. Испуганный вскочил он с постели, и подошел к окну, чтобы посмотреть, кто беспокоит его в эту темную ночь. Приготовляясь спустить своих собак, чтобы прогнать таких непрошенных гостей, он услышал, как один из стоявших ближе сказал, что он может открыть дверь, так как это друг, и Андрес узнал голос Деннера. Когда он со свечой в руке открыл дверь, в комнату вошел один Деннер. Андрес сказал, что он слышал, как его позвали несколько голосов. Но Деннер ответил на это, что Андрес ошибся и принял завывание бури за человеческие голоса. Они вошли в комнату, и Андрес был очень удивлен, когда рассмотрел ближе странный наряд Деннера. Вместо серого скромного платья и плаща На нем был темно-красный камзол, широкий кожаный пояс, за которым торчал стилет и четыре пистолета. Кроме того, он был вооружен еще саблей, и даже лицо его изменилось. На гладком прежде лбу теперь лежали кустистые брови, и черная борода закрывала щеки и рот. Андрес — сказал деннер взглядывая на него своими сверкающими глазами. — Андрес, когда я почти три года назад спас твою жену от смерти, ты пожелал, чтобы Бог послал тебе случай отплатить мне за это благодеяние своей жизнью и кровью. Твое желание исполнилось. Так как теперь настала минута, в которую ты можешь доказать свою благодарность, свою верность. Одевайся, возьми свое ружье и отправляйся со мной. В нескольких шагах от твоего жилища ты узнаешь, что от тебя потребуют». Андрес не знал, чего потребует от него Деннер и напомнил ему свои слова, что он готов сделать все, что будет только возможно если это не будет противоречить требованиям закона, добродетели и религии. — Об этом ты можешь не беспокоиться, — воскликнул Деннер и при этом, смеясь, похлопал его по плечу. А когда он заметил, что Джорджина, трепеща от страха, подбежала к Андресу и обняла его, он взял ее за руки и, осторожно отведя от мужа, сказал... Позвольте вашему мужу отправиться со мной. Через несколько часов он снова будет с вами здравый и невредимый и, может быть, принесет вам что-нибудь красивое. Разве я когда-нибудь замышлял против вас что-нибудь злое? Разве вы не видели от меня много добра? Действительно, вы необыкновенно недоверчивые люди». Андрес все еще колебался, одеваться ли ему, и Деннер, повернувшись к нему, сказал с гневным взглядом. — Надеюсь, ты сдержишь свое обещание, так как теперь настало время доказать на деле то, что ты обещал. Андрес поспешно оделся, и в то время как они выходили с Деннером из двери, он еще раз сказал ему. — Так помните... Я готов сделать для вас все, но ничего нечестного вы не можете от меня требовать, и я не стану делать ничего, что противоречило бы хоть немного моей совести. Деннер ничего не ответил и быстро пошел вперед. Они шли через чащу до тех пор, пока не очутились на довольно просторной лужайке. Тогда Деннер свистнул три раза. Звуки разнеслись кругом и были повторены эхом во врагах и пропастях. И немедленно в кустах заблестели фонари, послышался шум и треск в темных переходах, черные фигуры, как призраки, вышли из леса и окружили Деннера. Один вышел из круга и сказал, указывая на андерса Так это наш новый товарищ, не так ли, атаман? «Да», — ответил Деннер, — «я вытащил его из постели. Сегодня будет его пробное дело. Мы можем отправиться». Андрис при этих словах впал точно в какое-то оцепенение. Холодный пот выступил у него на лбу. Однако он справился с собой и крикнул «Как? Гнусный обманщик!» Ты выдаешь себя за купца, сам занимаешься дьявольским ремеслом, оказываешься проклятым разбойником. — Никогда я не буду твоим товарищем и не стану участвовать в твоих преступлениях, в которые ты меня точно сам, сатана, увлекаешь коварным образом. Сейчас же отпусти меня, безбошный злодей, и очисти от твоей банды всю эту область». Иначе я донесу властям, где твой тайный приют, и ты получишь вознаграждение за свои злодеяния. Теперь я хорошо знаю, что ты сам, черный Игнац, который со своей бандой бродит на границе, грабит и убивает людей. Сейчас же отпусти меня. Я не хочу больше видеть тебя. Деннер громко рассмеялся ах ты трусливый парень сказал он, и ты думаешь заставить меня отпустить тебя ты хочешь убежать от моей власти да разве ты не наш товарищ уже с давнего времени разве ты не живешь почти три года на наши деньги разве твоя жена не украшает себя нашей добычей а теперь ты стоишь среди нас и не желаешь отработать то чем ты пользовался Если ты не пойдешь за нами сейчас, как наш храбрый товарищ, я велю тебя связать и бросить в нашу пещеру, а все мои компаньоны отправятся к твоему дому, сожгут его и убьют твою жену и твоего мальчика. И я не воспротивлюсь этому, так как это будет только последствием твоего упрямства. Ну, выбирай». Нам уже пора идти. Андрес видел, что малейшее колебание с его стороны будет стоить жизни его любимой Джорджини и его мальчику. Проклиная в душе коварного Деннера, он решил внешне покориться его воле, но по возможности остаться чистым от участия в воровстве или убийстве, проникнуть в тайное убежище банды, для того, чтобы при первом же благоприятном случае содействовать их захвату и аресту. После этого решения, принятого в душе, он заявил Деннеру, что, несмотря на внутреннее сопротивление, благодарность, которую он испытывает по отношению к Деннеру за спасение Джорджины, обязывает его подчиниться, и он примет участие в их экспедиции, но просит только как новичка по возможности избавить его от деятельного участия. Деннер похвалил его решение и прибавил, что он ни в каком случае не требует, чтобы Андрес сразу вошел в их банду. Он должен оставаться окружным егерем, так как в этой роли он и самому Деннеру и всей банде уже принес большую пользу, и нужно надеяться, что так же будет и впредь. Банда намеревалась ни больше, ни меньше, как напасть и ограбить дом одного богатого арендатора, стоявший несколько в стороне, недалеко от леса. Было известно, что у арендатора, кроме значительной суммы денег и многих драгоценностей, теперь еще находилась значительная сумма, полученная им за проданный хлеб. Деньги эти он хранил у себя. И это обещало разбойникам богатую добычу. Потайные фонари были погашены, и разбойники, крадучись, отправились по узкой обходной дорожке, пока не подошли к зданию. Некоторые из банды окружили постройки. Другие в это время взобрались на стены и спрыгнули внутрь двора. Несколько человек было поставлено на стражи, и между ними находился Андрес. Вскоре он услышал, как разбойники разбивают двери и врываются в дом. До него долетели их проклятия и крики и стоны тех, на кого они нападали. Затем раздался выстрел. Арендатор, вероятно, защищался. Затем опять все стихло, и Андрес услыхал, как взламывались замки и как разбойники вытаскивали ящики на двор. Одному из слуг арендатора удалось ускользнуть в темноте, и он бросился в деревню. И вдруг среди ночи зазвенел набатный колокол, из всех домов бросились крестьяне на улицу и с факелами побежали к жилищу арендатора. Теперь выстрел следовал за выстрелом. Разбойники собрались во дворе и стреляли в каждого, кто приближался к стене. Они зажгли свои факелы. Андрес, стоявший на холме, мог все видеть. С ужасом заметил он среди крестьян егерей в ливреях своего господина графа Фаха. Что он должен был делать? Присоединиться к ним было невозможно. Его могло спасти только быстрое бегство, но он точно околдованный стоял неподвижно на дворе арендатора, где сражение становилось все яростнее. Через маленькую дверцу с другой стороны стены во двор ворвались егеря и бросились на разбойников. Разбойники должны были отступить. Обороняясь, они вышли через ворота, у которых стоял Андерс. Он видел, что Деннер непрерывно заряжал и стрелял, не делая ни одного промаха. Один молодой человек, богато одетый, окруженный егерями графа Фаха, по-видимому, хотел броситься на Деннера. Деннер прицелился в него, но прежде чем успел выстрелить, в него попала пуля и он с глухим стоном упал на землю. Разбойники побежали. Егеря Фаха готовы были броситься на Деннера, но вдруг Андрес, точно повинуясь какой-то непреодолимой власти, бросился вперед и спас Деннера. Благодаря своей силе он смог перекинуть Деннера через плечо и быстро побежал. За ним не было преследования, и он счастливо добрался до леса. Прозвучало еще несколько отдельных выстрелов, но скоро все затихло. Признак, что разбойники, которые не были настолько ранены, чтобы остаться лежать на месте, счастливо добрались до леса, и что егеря и крестьяне не сочли благоразумным броситься за ними в чащу сади меня теперь, Андрес, — сказал Деннер. — Я ранен в ногу, и хотя я упал, так как рана была очень болезненна, я все же думаю, что она не очень серьезна. Андрес сделал, что ему сказали. Деннер вынул из кармана флакон, и когда открыл его, то оттуда показался слабый свет, и Андрес Мог осмотреть рану. Подобный флакон упоминается в любимой книге гофмана «Естественная магия, включающая всевозможные развлекательные, а также полезные кунштюки». Берлин, 1782 год. Немецкого фармацевта Иоганна Христиана Виглеба.